заменить доски, чтобы он не протекал во время дождя, но для этого нужны были инструменты и материал. По взаимной договоренности в конце загона, позади кучи камней, было место для отправления нужды. Уже на второй день Джандалар ясно почувствовал этот тошнотворный запах но еще хуже пахло рядом с навесом, где гниющая плоть добавляла ко всем запахам свой зловонный аромат. Однако ночью не было выбора. Жандалар, как и все, тесно прижимался к другим, чтобы согреться, деля шкуру с теми, у кого ничего не было, чтобы укрыться. С течением времени чувствительность к запаху и постоянное ощущение голода притупились, но холод чувствовался сильнее, Иногда кружилась голова. Ему хотелось выпить ивового отвара от головной боли. Обстоятельства стали меняться, когда умер раненый. Ардеман подошел к воротам и попросил переговорить сатаро или ипадо насчет тела. Его нужно было вынести и похоронить. Для этого были выбраны несколько человек. Позднее сказали, что Джандалар может присутствовать на похоронах. Джандалару стало стыдно от радости, которую он испытал при известии, что может выйти из загона благодаря смерти одного из них. Снаружи длинные тени от вечернего солнца стлались по земле, По далекой долине реке внизу жандолара почти ошеломили красота и величие мира но восхищенное любование окружающим было прервано ударом копья в руку он сердито взглянул на иподо и трех женщин окруживших его лишь привычка держать себя в руках позволила оставаться им на месте она велит тебе заложить руки за спину чтобы они связали их сказал ардиман ты не пойдешь если руки не связаны выругавшись жандалар согласился идя за ареманом он размышлял о своем положении он понятия не имел где находится Даже не знал, сколько прошло дней, но мысль о том, что ему и дальше придется сидеть в этом загоне и смотреть на частокол, была невыносима. Так или иначе, но он собирался вырваться оттуда и поскорее. Если он не сделает этого теперь, то наступит время, когда вообще он не сможет бороться за свободу. Нетрудно провести несколько дней без пищи, но постоянно жить в проголодь невозможно. Кроме того, если есть какая-то вероятность, что Эйла жива, может быть ранена, но жива, он должен найти ее немедленно. Он еще не знал, как поступить, он лишь знал, что не собирается оставаться здесь долго. Немного погодя, они перешли через реку, промочив ноги, Похороны закончились быстро. Жандалару было любопытно, почему Атароа вообще побеспокоилась о похоронах. Ведь больной совсем не интересовал ее, пока был жив. Иначе он бы не умер. Он не знал этого человека, не знал его имени. Он лишь видел, как тот страдал. Сейчас этот человек отправился в иной мир. Он освободился от Атароа. Может быть, это лучше, чем годами смотреть на частокол, окружающий загон. Как ни коротка была церемония, но ноги Джандалара в мокрой обуви закоченели от холода. На обратном пути он внимательно смотрел на речку, выискивая камни, чтобы, наступая на них, пройти по суху Но когда он вгляделся внимательнее, то позабыл про это, прямо у воды лежали рядом два камня. Маленький, но хорошей формы кусок, кремния и круглый булыжник. Его можно было сразу пустить в дело, поскольку природа придала ему совершенную форму молотка. «Ардеман, ты видишь эти два камня?» Можешь взять их для меня? Это очень важно. Это кремень? Да. Я камнерез. Внезапно Ардеман, споткнувшись обо что-то, тяжело рухнул на землю. Хромой попытался подняться, к нему подошла женщина с копьем. Она резко сказала что-то одному из мужчин. И тот предложил свою помощь, вернулась и подо Чтобы посмотреть, что задержало их, прежде чем она подошла к нему, Ардеман встал на ноги и принял извиняющуюся позу. По возвращении Джандалар и Ардеман отошлись за кучу камней, позже уже под навесом. Ардеман сообщил, что охотники принесли еще мясо, но на обратном пути у них что-то случилось. Что именно, он не понял. Но это вызвало среди женщин переполох. Они что-то бурно обсуждали, но он не услышал ничего определенного. В тот вечер вновь внесли мясо и воду, но на этот раз даже прислуги не разрешили остаться и разрезать мясо. Оно уже было нарезано на куски. Положив их на бревна, прислуга сразу же молча ушла. «Дворится что-то странное», — сказал и Булан на языке Мамутои, чтобы было понятно Джандалару. «Женщинам, по-видимому, запретили разговаривать с нами». «Это бессмысленно», — сказал ламан «Если даже мы и узнали бы что-то».